Следующие несколько лет ее обида отравляла семейную жизнь, начиная от воскресных обедов и заканчивая сексом, точнее его отсутствием. Уилл пытался поговорить с женой, но почему-то от его стараний становилось только хуже. Отчаявшись до нее достучаться, он сосредоточился на работе и Эбби, а остаток сил отдавал борьбе с медленно прогрессирующим артритом. Невзирая на предрассудки обывателей, Дженнингс лечил себя сам и вскоре узнал об артрите больше, чем многие специалисты, равно как и о ювенильном диабете Эбби. Самолечение открыло новые горизонты и недоступные другим возможности, например, управлять самолетом. В хорошие дни боль не мешала летать, а в небо он поднимался только в хорошие дни. Поэтому Дженнингс, временно увеличив дозу метра триксата смог пройти предполетный медосмотр, а отсутствие подробного анамнеза позволяло надеяться, что обман не вскроется. Оставалось только желать, чтобы семейные проблемы решались с такой же легкостью. В кабине барона послышался громкий писк, и Уилл отругал себя за то, что снова отвлекся. Глаза испуганно забегали по приборному щитку. «Откуда же этот сигнал?» Вроде ничего необычного нет, но от этого стало еще страшнее. Руки будто кипятком обожгло. А, впрочем, уже в следующую секунду напряжение как не бывало. Дженнингс снял с пояса пейджер, вызвал функцию считывания, и на жидкокристаллическом дисплее появилась зеленая надпись «Уже соскучились, ни пуха ни пера на конференции с любовью, Карен и Эбби. Целуем и обнимаем тысячу раз». Уилл широко улыбнулся и помахал крыльями лазурно-голубому небу. Остановив «Форт-экспедишн» у почтового ящика, Карен посмотрела на бронзовый биплан на крышке и покачала головой. Скоро 40 а муж все в самолетике играет. Достав из ящика толстую стопку конвертов и журналов, она быстро их просмотрела. Выписки со счета, приглашения, свежие номера архитектурного дайджеста, «Миссисипи Мэгазин» и «Медицинского вестника Новой Англии». «А мне что-нибудь есть?» — спросила сидящая сзади Эбби. «Конечно». Карен передала дочери зеленовато-голубой конверт. «Похоже, на день рождения к Сету приглашают». «А мой день рождения когда?» Пока мать выезжала на подъездную аллею, Эбби добралась до открытки. «Через три месяца, так что потерпи, солнышко». Хочу, чтобы мне было шесть. Пять с половиной — это так скучно. Не торопись, милая, а то оглянуться не успеешь, как тридцать шесть стукнет. Показавшийся вдали дом, как обычно, вызвал у Карен целую бурю чувств, причем самых противоречивых. Прежде всего, гордость. Проект они с Уилом выбирали вместе, а строительством пришлось руководить самой. Несмотря на мрачное предсказание подруг процесс оказался довольно увлекательным. Но после долгожданного новоселья вместо удовлетворения наступило разочарование. Никак не удавалось избавиться от мысли, что семейное гнездышко больше напоминает золотую клетку. На Крукет-Майл-Роуд немало таких клеток, и в каждой образцовая, добропорядочная мать семейства, эдакая Марта Стюарт, штата Миссисипи. Известная предпринимательница и телеведущая, автор более 40 книг которая заработала сотни миллионов долларов на полезных советах американским хозяйкам. Карен заехала в самый ближний к прачечной гараж, а Эбби, отстегнув ремни, стала ждать, когда мать откроет ей дверцу. «Давай выпьем чаю со льдом», — предложила Карен, помогая дочке спуститься на землю.